Таврская легенда. С перевала открылась вся земля тавров. От гор, как цепь, замыкающих ее сверху, до понта, вгрызающегося в нее снизу бесчисленными бухтами, бухточками, заливами. В глубине их маячили скалы, отторгнутые от суши и словно взывающие к ней. Они напоминали окаменевших животных. Лань, шеей, подставленный под жертвенный нож,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 Вещих дятлов и проницательных дельфинов, кажется, миновали вместе с веком аэдов и рапсодов, воспевавших подвиги героев, основателей городов и династий. Провожатым диафанта был Старый Тавр, потомок тех разбойников, которые приносили эллинов, терпевших кораблекрушение, на алтарь Артемиды. Он не знал по-эллински, но Архилай переводил его варварскую речь слово в слово. «Чужеземец!»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 когда пытались объяснить происхождение всех вещей и человеческих судеб и решений.